глава сорок восьмая. записка рейнард одним мимолетным движением оказывается около двери концентрируя тьму на кончиках пальцев торопливые шаги останавливаются у двери спустя пару долгих мгновений раздается стук господин Силейн, слышится глухой голос и я узнаю его это фил вы срочно нужны реййннард прячет темную магию наскоро одевается и выходит Я следую его примеру. Мне почему-то кажется очень важным узнать, какие новости принёс Фил. Спешу к кабинету, где я в первый раз слышала их разговор. До меня доносится разъярённый крик Рея. «Как вы вообще могли это допустить?» В голосе темного ярость и... страх. «Я же приказал следить за ними круглосуточно!» «Они вышли на прогулку», — сдержанно докладывает Фил. «Их не было всего несколько секунд, пока проезжала карета». «И вас это совершенно не смутило?» Рэй рычал, как будто вот-вот готов был выпустить зверя. «Этот диалог заставил меня напрячься. каком ком они?» Интуиция просто вопила о том, что случилось что-то страшное. «Кто это был? Вы хоть что-то видели? А леди корнуэл Продолжает допытываться тёмный. Внутри всё леденеет, когда я слышу имя няни. Как же хочется сейчас узнать, что я всё придумала, что всё не так, как домыслил мой мозг. Она видела лишь три тёмные фигуры. Говорит, только моргнула, а Алана уже не была рядом. Голос Фила срывается и хрипит. В груди всё обрывается и летит куда-то вниз. Я уже не слышу, что они обсуждают дальше. Врываюсь в кабинет и замираю. Рэй смотрит на меня со смесью ярости и боли в глазах. Я понятия не имела, что Тёмный может испытывать это чувство. «Где Аллан?» – шепчу я, переводя взгляд с одного мужчины на другого. Они оба молчат и нервно сжимают кулаки. «Где Аллан?» – громче спрашиваю я. «Лея». Рейнард подходит ко мне и заключает мою руку в тепло своих ладоней. «Не переживай». Мы его обязательно найдем. Я качаю головой, не веря, что все это происходит со мной. Как так? Стоило мне расслабиться, не думать о том, что мне нужно заботиться об Алане, как мне напоминают об этом самым доходчивым способом, отбирая. Это я виновата. Снова шепчу я, пытаясь сдержать рвущийся наружу всхлип. Только я. Я должна была поехать за Аланом, забрать его. Зачем я пошла на этот банкет? Меня колотит от страха, от боли и отчаяния. Я понятия не имею теперь, что мне делать. Где его искать? Рейнард прижимает меня к своей груди, терпит то, как я колочу по нему своими кулаками. Наши магии вновь вырываются и кружатся в вихре. Тише. Рей гладит меня по голове, сдерживая истерику. Надо взять себя в руки. Мы его найдём и вернём. С ним всё будет хорошо. и Я позабочусь об этом. «Ты веришь мне?» Он обхватывает ладонями мои щёки и заглядывает в глаза. Я тону в тёмной зелени его взгляда. И очень, просто безумно хочу ему верить. Но мне страшно. Я не могу потерять Алана. Не могу. Фил, до этого безмолвно наблюдавший за нами, откашливается. «У нас есть один след, но, чтобы его не упустить, нужно отправляться прямо сейчас, господин Силейн». Рэй вытирает большими пальцами слёзы на моих щеках. «Иди одеваться. Платье в шкафу». Он говорит сосредоточенно и очень чётко. «Потом приходи сюда. Отправимся в академию. Там соберём всех и решим, что делать». Я киваю, собираю все свои чувства и будто запечатываю их. Потом выпущу. Проплачусь. А сейчас нужно думать о том, как сделать всё побыстрее, чтобы найти Алана». Одеваюсь, на ходу причесываюсь и спешу к Рейнарду и Филу. Тёмный с помощью артефакта открывает портал, и он переносит нас в небольшой домик около Академии, как раз рядом с логовом Фила. В голове мелькает мысль, насколько редкий этот артефакт, но сейчас это совсем не вызывает никаких эмоций. У мужчин всё чётко, строго и отработано. Я же просто механически следую за ними, как будто это происходит вовсе не со мной. В голове только мысли. Зачем похитили Алана? Могли ли узнать его секрет? А если узнали, то неужели он сейчас у? В груди растекается лед от догадок, где может быть мой сын и что с ним могут сейчас делать. Если все так, как рассказывал Рей, то увижали я его еще живым. В домике уже собрались все и даже те, кого я не ожидаю увидеть: Варгус, Данте, леди Корнуэлл. Вчерашний дракон. Пока они кратко обмениваются данными и соображениями относительно плана, я выхожу на улицу. Вокруг кипит жизнь. Прохожие снуют в одну и в другую сторону. По дороге катятся экипажи, а в витринах лавок выставлены лучшие товары. Но всё это идёт мимо меня. Мне просто не хватает воздуха. Все чувства, которые я сдерживаю, пытаются вырваться наружу. Хочется убежать. закричать, что-то ударить, а лучше всё сразу. В меня врезается какой-то прохожий, бурчит невнятные извинения и уходит прочь. Далеко не сразу понимаю, что в руках у меня остаётся записка.